Глава 24. Огоньки в лесу. Они пересекли весь остров, пролетели еще над несколькими островами и оказались над морем. Они все летели и летели над гористой местностью, маленькими городками. Когда Элеонора наконец начала снижаться, Альма видела перед собой лишь сплошное море древесных крон. Лес тянулся во все стороны. Насколько хватало глаз, нигде не было видно никаких признаков цивилизации. Элеонора пролетела между деревьями вниз, спускаясь ниже плотного слоя веток и мимо толстых стволов. Приземлившись, она отщелкнула время всечастное. Вокруг было тихо. Внезапный звук заставил Альму резко обернуться, и вглядеться в заросли. Там кто-то был. Альма прищурилась. Всего в нескольких метрах от них возникли три фигуры. Две женщины и девочка, примерно ее возраста. Они приблизились, и Альма заметила, что у каждой из женщин на шее висит арий. Снова раздался звук, на этот раз немного подальше в лесу. Потом еще и еще люди появлялись со всех сторон. Альма то и дело оборачивалась на звук и жадно рассматривала каждого солнцелова. Но Элеонора взяла ее за плечо и уверенно повела вперед. «Теперь держись рядом», — сказала она. Альма стала вглядываться в темный лес. На земле, куда не пробивалось солнце, лежали сухие ломкие сучья. Она смотрела и смотрела, но кроме леса не видела ничего. Приходилось бороться с желанием повернуть назад. Позади все еще раздавались шаги. И тут она увидела в лесу огонек. «Следи за огоньком», сказала Элеонора и взяла ее под руку покрепче. Альма видела искорку впереди, а через несколько секунд ее глазам открылось удивительное зрелище. Свет распространялся вокруг стволов и веток, будто огонек рассыпался на бесчетное множество искр. Не успела Альма и слова сказать, как деревья перед ней оказались освещены тысячами увамов. Они плотно облепляли ветки и натянутые меж стволов веревки. Теперь Альма Хорошо видела лес вокруг. Они стояли на поляне, в центре которой был из полинских размеров дуб с полым стволом. Среди огней раздался громкий щелчок. В то же мгновение из одной из дубовых веток появились восемь человек. Одного из них Альма узнала. Это был Эрнт Хомлунг. Лес огласили радостные крики. Альма обернулась. Множество людей, все они аплодируют. Вдруг аплодисменты резко стихли. Стоявшая в центре женщина подняла руку. «От имени комитета этого года!» — прокричала она. «Рада приветствовать всех вас на Ислитании!» Снова раздались аплодисменты. «Меня зовут Мехрем Мелем». Председателем жюри в этом году буду я, а помогать мне будут семь достойнейших членов жюри. Задания подготовлены и будут проводиться по регламенту справедливого ислитания. Прежде чем мы прищелкнем время до официального времени встреч и начнутся торжества, я бы хотела воспользоваться возможностью и пожелать удачи всем участникам ислитания. В толпе раздались одобрительные возгласы, и Альма почувствовала, как в животе скручивается тугой узел. От напряжения она едва не тряслась. «Что ж, тогда нам остается только пожелать. Пусть сегодня все получат свои арии». Последние слова практически потонули в оглушительном реве, которым разразилась толпа позади них. В то же мгновение со всех сторон раздались щелчки. Элеонора тоже подняла руку и щелкнула. Альма огляделась, но время как будто шло для всех с одинаковой скоростью. Ничего не изменилось. Тут очень строгий подход к участникам. Если тебя поймают на любом уровне, кроме минус одиннадцатого, сразу выгонят и дисквалифицируют еще на несколько лет сказала Элеонора. «Время для всех должно идти с одинаковой скоростью, чтобы и слетание прошло честно». Мало-помалу люди вокруг стали исчезать в лесных кронах. Мимо пролетали солнцеловы с зажатыми лучами в руках. У некоторых на груди были пристегнуты дети. Один мужчина держал за плечо мальчика. На свободной руке у него сидела девочка. А к ноге была привязана собака на поводке. Альма улыбнулась. Она видела, что люди собираются в компании, рассаживаются по ветвям, здороваются и обнимаются. Вдруг что-то дернуло ее за руку, и земля ушла из-под ног. Альма проследила взглядом, куда смотрела Элеонора. Кто-то отчаянно махал им с дерева неподалеку. Видимо, они направлялись туда. Элеонора и Альма приземлились на ветку. Теперь Альма разглядела, что махал им мужчина, круглолицый и полненький. Широко улыбающийся рот обрамляла густая окладистая борода. А на голове у него был элегантный темно-синий тюрбан. «Наконец-то!» — едва не прокричал он и пошел к Альме по качающейся ветке. «Премного рад встрече, Альма. Меня зовут Самай», — продолжал он. «Крувулев часовщик, и имею честь считать себя другом Элеоноры». Он протянул руку. Альма собиралась было ее пожать, но тут поняла, что у него этого и в мыслях не было. Вместо рукопожатия Самай взял ее за подбородок. «Как ты на него похожа», — сказал он наконец. «На своего отца!» «А вы... вы знаете Симона?» — оторопела Альма. «А как же!» — самым уверенным голосом ответил Самай. «Я знал его с тех пор, как мы были примерно твоего возраста. Мы тогда как раз и слетание оба проходили, да, и ходили в один класс школы солнцеловов». «Так Симон участвовал в ислитании?» Альму так поглотили мысли о собственном ислетании что она даже об этом не подумала. Интересно, он выдержал? «Пап, да отпусти ты уже ее подбородок!» Альма вздрогнула, услышав этот голос. Он раздался откуда-то сверху. Она подняла глаза и увидела, что на ветке, чуть потоньше ее собственной, с улыбкой на лице и сложа руки на коленях, сидел Авир. «Привет, Альма!» — поздоровался он. «Ну что, спустимся, пока ждем. Что скажете?» Они сидели довольно высоко, но Элеонора, Самай и Авир ходили по качавшейся ветке так спокойно, как если бы шли по обычному тротуару. Они широко шагали и даже не смотрели, куда ставят ногу. «Ну, как тебе тут?» — спросил Самай, когда все уселись внизу ствола. Лес вокруг, весь был усеян огоньками у вамов. «Просто... просто невероятно!» — ответила Альма. Самай улыбнулся. «Помню, когда Авир дорос до того, чтобы не засыпать в ночи с Ему тогда пять было. У него от восторга глаза в пол лица были». «А когда начнется?» — спросила Альма. «Скоро». Солнце ловы, знаешь ли, всегда опаздывают. Иронично, да? Комитет обычно ждет, чтобы все успели собраться. Альма незаметно изучала Авира. Он весь был поглощен созерцанием поляны и совсем не походил на того мальчика, который шепотом признался ей тогда в провале. Он вовсе не выглядел взволнованным. Даже наоборот, расслабленно прислонил затылок к стволу Махал и громко приветствовал других солнцеловов, пролетавших мимо. Альме было любопытно, о чем он думает. А в душе он и правда так спокоен. Может он тогда сказал те слова, только чтобы подбодрить ее? Альма так внимательно изучала Авира, что не заметила, как постепенно все вокруг стихло. Обернулась она, только когда Элеонора слегка похлопала ее по плечу и шепотом позвала. На поляну клином вылетели восемь судей в длинных белых одеждах, которые развивались за ними, подобно крыльям. Затем они окружили большой дуб в центре. Одновременно подняли руки и щелкнули точно в одно и то же мгновение. Они полетели вокруг дерева быстрее. Новый единодушный щелчок, и скорость снова выросла. Ритуал повторялся снова и снова, будто они щелкали в такт какой-то песни, которую никто больше не слышал. В конце концов, они летели уже так быстро, что Альма не могла различить солнце ловов. Лучи, которые они несли в руках, слились и образовали вокруг дерева единый светящийся обруч. Над поляной раздался громкий синхронный щелчок. Обруч исчез, Оказалось, что все судьи, облаченные в мантии, спокойно парят в воздухе вокруг дуба, спиной к нему. «И слетуемые, те, кто ищут мощь времени меж кончиков пальцев и силу солнца на ладони, подойдите!» Альма посмотрела на Элеонору. «Что мне делать?» «А ты как думаешь?» — улыбнулась ей бабушка, поднимая Арий. Она слегка встряхнула его, выбирая подходящий луч. По телу Альмы пробежала легкая дрожь. Она огляделась и увидела, как со всех концов слетаются солнцеловы ее возраста. «Держи!» — раздался голос Элеоноры. Альма повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как из выскальзывает тонкий солнечный луч. Волей-неволей Она его схватила. «Удачи!» — крикнула Элеонора, когда Альма оторвалась от ветки.